Удовольствие в пересчете на деньги. 18. Когда-то человек пребывал в уверенности, что способен сам обеспечить себя удовольствиями. Ныне он пребывает в уверенности, что за удовольствие он должен платить, отнюдь не фигурально. Как будто цветы не растут больше ни на лугах, ни в садах, а только в цветочных магазинах. 19. Капиталистическим обществам требуется максимум возможностей для траты денег, как в силу внутренних экономических причин, так и потому, что главное удовольствие для большинства состоит в трате денег. Чтобы сделать это удовольствие более доступным, внедряются разные системы продажи товаров в рассрочку, а всевозможные разновидности лотереи завораживают мечтающих разбогатеть, как яркие огни палаток бродячие ярмарки завораживали когда-то местных селян. На лицо все симптомы, подпадающие под диагноз потребительское невростении. Но есть и еще кое-что намного страшнее. Двадцатое. Это поголовное убеждение, что удовольствие можно получить только за деньги. Неспособность помыслить об удовольствии, кроме как о чем-то так или иначе связанном с приобретением за деньги и стратой денег. Невидимая патина на предмете означает теперь его ценность, а не его подлинную неповторимую красоту. Опыт. Это теперь нечто, приобретаемое в собственность, точно так же, как любой купленный предмет, который становится объектом обладания. И даже другие человеческие существа, мужья, жены, любовники, любовницы, дети, друзья, переходят в разряд объектов обладания или необладания и ассоциируются с ценностями, заимствованными скорее из мира денег, нежели мира человеческих отношений. 21. Тот, кто жаждет владеть всегда одержим и в конечном счете не владеет собой. Наша мания коллекционировать не только предметы, имеющие денежную стоимость, но и разнообразный опыт, который тоже всякий раз стоит нам денег, и наша склонность рассматривать такой тезаурус личного опыта как свидетельство объективно ценного существования, недаром искряга, потихоньку припрятывающая деньжата, почитает свою скаридность великой добродетелью, в конце концов делает нас бедняками во всех отношениях, кроме собственно экономического. Нам кажется, что мы живем как в ссылке, насильно отлученные от всего, что мы не можем себе позволить. Удовольствия, которые не нужно покупать за деньги, воспринимаются как ничего не стоящие. В былые времена мы совершали добрые дела, считая, что так мы вернее попадем в рай. Теперь мы считаем, что наши приобретения и наши внушительные расходы и есть рай. Двадцать второе. Экономика ширпотреба. Рабочим нужно платить, чтобы они больше производили и больше покупали. Главное, чтобы товаров потреблялось как можно больше, а если потребляться должно как можно больше, товары следует выпускать такие, чтобы срок их службы был предельно коротким, имея в виду пределы, до которых готовы безропотно дойти легковерные потребители. Народный умелец исчезает как класс. Он совершает величайшие преступления, ибо производит долговечный товар. Уходит со сцены человек, уходит творец, и вместо них заступают механики и механизмы. Механикам нужны, понятно, удовольствия механические, нечеловеческие и нетворческие. 23. Как неизбежное следствие, в интеллигентной и буржуазной среде возникла мода на антиквариат на все, что сделано вручную, добротно, оригинально, на века. Мода на продукцию кустарных мастерских, на товары из стран слишком бедных, чтобы позволить себе наладить машинное производство. 24. Развлечения, дешево стоящие и повсеместно доступные, калечат способность человека самому находить для себя удовольствие. Механический приемник и человека превращает в механический приемник. Мы против инкубаторных куриц, но мы сами превращаемся в инкубаторных человеков. 25. В городе, где наблюдается переизбыток мужчин, проституция неизбежна. Так и всякий опыт удовольствия становится расхожим товаром, предлагается на продажу и покупается, как услуги проститутки. Рабочие при деньгах, избавленные благодаря общественному прогрессу от тяжких оков своего пролетарства, утратили всякую уверенность в своей собственной способности себя развлечь, как и в своем собственном вкусе. За то, чтобы иметь свободные деньги и тратить их по своему усмотрению, они платят немалую цену. Свою былую рабочую пролетарскую свободу в культурной сфере они отдали на откуп технически оснащенным профессионалам по формированию массового мнения, состоящим на службе у коммерции. Нет больше эксплуатации труда рабочего, есть эксплуатация его сознания. 26. Целью коммерции всегда было и есть предложить для свободной продажи на рынке любое из возможных удовольствий и продать его возможно большему числу покупателей. Производитель и розничный торговец нейтральные участники процесса. Моральная сторона дела их не касается, они просто удовлетворяют массовый спрос. Но беда в том, что коммерция, чем дальше, тем больше подсовывает нам не удовольствие как таковое, а его эрзац. Не жаворонка, заливающегося в небе над полями, а жаворонка на пластинке. Не ренуара, а отпечатанную в типографии копию. Не спектакль в театре, а его телевизионную версию. Не настоящий суп, а быстро растворимый, из порошка. Не Бермудские острова, а документальный фильм о них. 27. В силу чисто технических трудностей, а отнюдь не из-за отсутствия потенциального потребительского спроса, у нас пока еще нет жестянок с консервированным тропическим закатом, тюбиков с ласковым тихоокеанским бризом и пакетиков с порошком сексуального удовольствия, просто добавь воды. Мы в состоянии воспроизвести почти все, что угодно, слышимое и видимое. Кто-то уже изобрел автомат наподобие музыкального, только с набором не мелодий, а запахов. И только... Чувствики Олдоса Хаксли, кажется, все еще совершенно нам недоступны. Термин «чувствики», придуманный английским писателем Олдосом Хаксли, 1894-1963 годы, в его романе «Антиутопии о дивный новый мир», 1932 год. 28. Причины, зачем нужно стремиться к тому, чтобы такой вторичный или суррогатный опыт Сделать как можно доступнее вполне очевидно. Жизнь никогда еще не казалась такой короткой, но насыщенной, а смерть такой абсолютной. И если общественные экономические условия делают многие непосредственные удовольствия недосягаемыми для большинства, представители этого большинства совершенно естественно и резонно довольствуются хотя бы тем заменителем реальной вещи, которые они в состоянии получить. 29. -е. Удовольствие за деньги — вынужденная мера, призванная служить нам временным подспорьем на протяжении периода истории, когда большинство не в состоянии получить непосредственный доступ к чему-то желаемому. По мере того, как все больше и больше людей сознает, что значит полноценное бытие, как и то, что их общество делает невозможным воплотить это представление в реальности, роль рынка репродуцированных или суррогатных источников удовольствия — заместители подлинных источников удовольствия, становится все более и более весомой. 30 Мы привычно говорим о потребительских товарах и потребительских услугах, но по сути это успокоительные пилюли-пустышки, которыми обществу приходится все чаще пичкать своих граждан, поскольку последние начинают постигать, что их подлинные нужды вызваны большей частью различными, подлежащими исправлению перекосами в социальной, политической, межнациональной или общечеловеческой ситуации. И в этом отношении все, кто контролирует или распределяет пилюли-пустышки, то есть правители, испытывают одинаковые сложности, как бы далеки они ни были по своим политическим убеждениям.